Глава одиннадцатая. Хотя я и специалист по рукопашному бою, и знаю массу запрещенных приемов, всему есть предел, особенно если противникам нет числа. Хуже всего то, что они совершенно не умели драться. Они просто висли на мне. Этого было достаточно. Я сбил с ног первых двух, потом еще трех, уложил еще пару человек, но они продолжали наступать. Честно говоря, мне это уже порядком надоело. В конце концов, они просто навалились на меня всем скопом, и на этом все закончилось. Сковав мне руки и ноги, они бросили меня на пол. Офицеры заняли свои места. Я хмуро смотрел, как они снова ввели в компьютер прежний курс. Покончив с этим, ком повернулся ко мне. «Ты обманул меня», — сказал я. Не совсем удачная реплика, но как-то надо завязать разговор. Конечно. Трудно обвинить серых людей в многословии. Они никогда не скажут лишнего слова. Но я продолжал гнуть свою линию. Меня охватила легкая паника, потому что теперь я попал в ловушку и не видел никакого выхода. А зачем ты это сделал, скажешь? Я полагаю, что это очевидно. Мы, разумеется, могли бы применить к тебе нашу стандартную процедуру мозгового контроля, как мы вначале и планировали, но мы хотели срочно получить ответы на некоторые интересовавшие нас вопросы. Несколько лет мы работали среди чужаков, и они ничего не заподозрили. Мы желаем узнать, каким образом ты обнаружил наше присутствие. Дело в том, что у нас есть технологии психоконтроля для любых жизненных форм. Когда мы готовили мозговые датчики, мы и узнали твою истинную личность. В природе ведь не существует металлических черепов. Мы поняли, что это всего лишь твой маскировочный костюм. Твое лицо слишком было похоже на лицо человека, за которым мы охотимся много лет. Именно тогда я решил пойти на хитрость. Если ты тот, которого мы ищем... Тебе никогда в голову не придет, что тебя могут обмануть. Твоя мать никогда не встречалась с твоим отцом, — огрызнулся я. Никудышный ответ, но ничего лучше я пока не мог сказать, потому что знал, ком прав. Меня обвели вокруг пальца, как простака. Я знал, что если ты будешь считать, что у тебя на руках все карты, ты ответишь на все вопросы. Иначе, чтобы получить на них ответы, Нам бы понадобилось несколько дней, а на это у нас не было времени. Поэтому мы разыграли эту комедию. Твой пистолет был заряжен стерильными иглами. Все хорошо сыграли свои роли, а ты лучше всех. Считаешь себя слишком умным? Это все, что я смог ответить. Меня хватило отчаяние. Я действительно умный. Много лет я являюсь организатором всех наших операций. И только два раза они провалились, и оба раза по твоей вине. Теперь, когда мы поймали тебя, никто не сможет помешать нам. Жестом он приказал своим людям поднять меня с пола. «Держите его в заперти, пока мы не прилетим. У меня больше нет желания с ним разговаривать». Деморализованный. Раньше я не понимал смысла этого слова. Лишенный способности двигаться... Охваченные тяжелейшей депрессией и отчаянием. Это кого угодно заставит думать о самоубийстве. Ну, только не меня, конечно. Пока я жив, жива и надежда. Эта мысль лишь углубила мое отчаяние, потому что никакой надежды не было. Эти люди работали слишком старательно. Подвесив меня за руки на крюк, они принялись снимать с меня одежду, обувь и все остальное, медленно, не спеша, Затем они избавили меня от таких явных вещей, как ножи, гранаты и отмычки. Затем при помощи флуороскопа и детектора металлов они забрали у меня то, что было спрятано гораздо тщательнее. Просветив рентгеном челюсть, они удалили два моих зуба, которые до этого никому обнаружить не удавалось. Когда они закончили, я полегчал на несколько фунтов и чувствовал себя как новорожденный ребенок. Какое унижение! Забрав все с собой, меня оставили голым на холодном полу камеры, который, как я заметил, становился холоднее с каждой минутой. Когда на нем появился иней, я застучал зубами и покрылся гусиной кожей. Я принялся скакать по камере. Это немного согрело меня, дверь приоткрылась, и охранник просунул ко мне голову. «Я сейчас умру от холода», — заикаясь, — произнес я. «Вы специально понизили температуру. Прекратите эту пытку». «Мы не используем такие пытки», — почти удивленно ответил он. «Корабль разогрелся при взлете, а теперь он охлаждается до нормальной температуры. Я замерзаю. Может, вы и привыкли жить в холодильнике, но я нет. Дайте мне какую-нибудь одежду или убейте сразу». В тот момент я действительно так думал. Выжить в таких условиях было невозможно. Охранник немного поразмышлял и удалился. Вернулся он с теплым комбинезоном и четырьмя помощниками. Они сняли с меня оковы и надели комбинезон. Я не стал противиться, потому что один из них засунул мне дуло пистолета прямо в рот. Палец на спусковом крючке побелел от напряжения. Я знал, что в случае чего он не станет долго раздумывать. Я не шевелился, пока на меня надевали комбинезон и натягивали тяжелые башмаки. Пока меня снова не заковали в кандалы, пистолет оставался в том же месте. Прошло четыре дня, прежде чем мы достигли конечного пункта нашего путешествия. Мои враги были никудышными собеседниками и не отвечали даже на самые оскорбительные ругательства. Еда была безвкусной, но питательной. Поили меня только водой. Естественные потребности — Я удовлетворял при помощи горшка, и все это мне смертельно надоело. Какие только планы побега не рождались в моем мозгу. В наручниках без оружия я не смог бы захватить корабль, даже если бы мне удалось сбежать, чего я тоже не мог сделать. К тому времени, когда мы прибыли, я уже почти впал в кому от безысходности и тоски. «Где мы?» — спросил я пришедших за мной охранников. — Давайте, болтуны, говорите. Если вы мне скажете название планеты, никто вас за это не расстреляет. Я ведь все равно никому об этом не расскажу. Они долго думали, и, наконец, один из них решился. — Кек кон сказал он. — Будь здоров. Только не вытирай нос рукой. Ха-ха. Мне пришлось самому смеяться над своей шуткой. Никто меня не поддержал. Какая ирония судьбы. Я обладал информацией, которая могла навсегда покончить с серыми людьми. Знал название планеты и где она находится. И не мог передать эту информацию. Если бы я обладал минимальными пси-способностями, через минуту здесь было бы полно солдат Лиги. Но таких способностей у меня нет». Меня не раз подвергали пси-тестированию, я ничего не мог сделать. Но теперь я мог занять свой мозг и избавиться от депрессии, угнетавшей меня все эти дни. Наступило время снова подумать о побеге. Нет, я совсем не сумасшедший. Просто мы, наконец, прибыли и скоро должны покинуть корабль. Меня отведут в какое-нибудь место, где со мной произойдут не очень хорошие вещи. Я в этом не сомневался». Я еще не знал, что именно со мной произойдет, но понимал, что будет только лучше, если я этого никогда не узнаю. Когда мы выйдем из корабля, какое-то время проведем в пути. Именно тогда я должен действовать. Правда, я понятия не имел, что ждет меня после посадки, но все равно я должен что-то делать. Серые люди и не думали создавать мне условия для побега. Я попытался выглядеть равнодушным, когда с меня сняли все цепи и застегнули на шее металлический ошейник. Хотя в тот момент в моих жилах застыла кровь. Тонкий шнур от ошейника шел к металлической коробочке, которую один из охранников держал в руке. «Можно обойтись без демонстрации», — попытался сказать я самым непринужденным тоном. «Я уже носил такую штуку, и ваш друг Край...» Помните края? Довольно долго демонстрировал мне принцип действия ошейника. «Я могу сделать так», — сказал охранник, дотрагиваясь пальцем до одной из кнопок. «Мне это уже показывали», — закричал я, пятясь назад. «И слова те же самые. Я знаю, вы никогда не отступаете от правил. Стоит только нажать на кнопку». Пламя охватило все мое тело. Я слеп, оглох, чувствуя, как горит моя кожа. Каждый болевой нерв заработал на полную катушку под воздействием нейтральных токов, генерируемых в коробочке. Я знал это, но какая польза от таких знаний? Боль была нестерпимой и, казалось, никогда не прекратится. Когда всё наконец закончилось, я обнаружил, что лежу на полу, не в силах пошевелить и пальцем. Меня подняли на ноги и потащили по коридору. Охранник с коробочкой время от времени толкал меня в спину, чтобы показать, кто тут главный. Я с ним не спорил. Хотя я мог уже ковылять сам, двое серых людей крепко держали меня под руки. Мне это нравилось. Я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Они были уверены, что я не сбегу. «Снаружи холодно», — спросил я, когда мы подошли к шлюзовой камере. Никто не удостоил меня ответа. Однако они надели меховые шапки и рукавицы. А как насчет рукавиц для меня? Меня снова проигнорировали. Когда дверь шлюзовой камеры распахнулась, я понял, почему они так тепло оделись. Мощный порыв ледяного ветра со снегом ударил мне в лицо. Судя по всему, сейчас далеко не лето. Меня потащили через метель. Может, это была и не метель, но с неба падали тяжелые хлопья снега. Тусклое солнце освещало снежную белизну ландшафта. Снег, снег и снег, куда ни посмотри. Нет, что-то темное промелькнуло вдали и пропала каменная стена или какое-нибудь здание. Мы продолжали брести, и я старался не обращать внимания на немевшие руки и лицо. Нам оставалось пройти еще добрые двести метров. Ноги и тело согрелись, хотя лицо просто заледенело. Мы были уже на полпути к ожидавшему нас теплому жилищу, когда снова налетел шквальный ветер. За секунду до этого я поскользнулся и упал, потащив за собой одного из охранников. Он не стал жаловаться, хотя и нажал на кнопку, чего мое тело пронзила острая боль. Так он предупреждал, чтобы в следующий раз я был повнимательней. И все это молча. Я тоже не издал ни звука, потому что в падении изловчился перекинуть провод от ошейника через плечо, а затем схватил его зубами и перекусил. Но это не так трудно, как может показаться, ведь коронки на моих передних зубах сделаны из силиконового карбида. Они невидимы для рентгеновских лучей, потому что у них такая же плотность, как и у обычной эмали, но по прочности они не уступают и стали. Коронки захрустели и потрескались, когда я плюхнулся на снег, чтобы никто не видел, как я грызу шнур. Снег скрыл меня от охранников на несколько секунд. Этого было вполне достаточно. Человеческие челюсти могут сдавливать предмет с усилием до 35 килограммов. И я старался изо всех сил. Шнур лопнул. Как только это произошло, я двинул коленом в пах охраннику, стоявшему справа. Он громко вскрикнул и отпустил мою руку. Ударом ладони по горлу я вырубил второго. Теперь мои руки были свободны, и я прыгнул в сторону. Стоявший позади меня охранник больше полагался на электронику, чем на свои рефлексы. Поэтому и потерял драгоценные секунды. Занимаясь его коллегами, я все время был к нему спиной, а он ничего не предпринял. Только судорожно нажимал на кнопки своей коробочки. Он все еще тыкал в нее пальцем, когда получил удар ногой в живот. Я подставил ему плечо, и он рухнул на меня. Я даже не оглянулся, чтобы посмотреть, кто же там так кричит. Взвалив обмякшее тело охранника на плечо, я заковылял в снежную мглу. Все это может показаться безумием, но не больше, или безумие покорно следовать за этими существами, обрекая себя на верную смерть? Я это уже однажды испытал, и до сих пор на моих запястьях краснели шрамы, Конечно, я теперь мог замерзнуть насмерть, но это гораздо лучше, чем попасть в лапы к серым людям. К тому же я надеялся, что, оставшись на свободе, смогу причинить им немало неприятностей. Не так уж сильно я ослаб, это была всего лишь хитрость, чтобы сбить охранника с толку. Хотя теперь я ослабевал и замерзал очень быстро. Безжизненное тело охранника весило немало, и это замедляло мой шаг. Но я продолжал идти, пока не споткнулся и не упал головой прямо в сугроб. Мои руки и лицо так онемели, что совсем не чувствовали холода. Со всех сторон доносились крики, но метель скрывала меня от преследователей. Непослушными пальцами я снял шапку с охранника и нахлобучил ее на свою голову. Мне еле удалось расстегнуть его одежду. Я сразу же сунул свои руки ему под мышки казалось, их охватил огонь, но понемногу пальцы стали отогреваться. От холода мой спутник быстро пришел в себя. Как только его глаза открылись, я вытащил одну руку и, сложив ее в кулак, врезал ему по челюсти. Он тут же потерял сознание, а я присел на корточки, ожидая, когда утихнет боль. Один из преследователей прошел совсем рядом, но нас не заметил. Я не чувствовал никаких угрызений совести, когда снял с охранника перчатки. Поднявшись на ноги, я пошел прочь сквозь снежную пелену. Потом я побежал. Я часто спотыкался, но не чувствовал холода. Это было единственным утешением. Когда метель стала стихать, я плюхнулся спиной в сугроб, глубоко провалившись в снег. Голоса преследователей раздавались все дальше и дальше... Я лежал, восстанавливая дыхание, и чувствовал, как по лицу течет пот. Затем я осторожно разгреб снег и высунул голову. Никого не видно. Я подождал, пока снова пойдет снег, и резвым галопом побежал к металлическому забору. Высоченный забор из металлической сетки тянулся до горизонта как в правую, так и в левую сторону. Если к забору была подключена сигнализация то она уже наверняка сработала, поэтому отступать не было смысла. Я уже забрался на забор, когда мне в голову пришла прекрасная идея, и я спрыгнул обратно. Если сигнализация сработала, они станут искать меня в этом месте. Я не собирался облегчать им работу. Вместо того, чтобы перелезть через металлическую сетку, я вовсю прыть помчался вдоль забора. Бежал я минут десять. Оглядевшись, никого не увидел — Тогда я перелез через забор, спрыгнул с другой стороны и направился в белую пустыню. Я бежал, пока не рухнул от изнеможения. Лежа в снегу, я с трудом переводил дыхание. Отдышавшись, я внимательно огляделся по сторонам. Ничего, только снег, никаких следов, ни кустов, ни деревьев, ни камней, никаких признаков жизни». Белая бескрайняя пустыня, тянущаяся, насколько хватал глаз. Когда вьюга прекратилась, я увидел вдали темное здание, от которого я хотел уйти как можно дальше. Я развернулся и, спотыкаясь, побрел прочь.